Глава 6. Давай-ка, включи свою фантазию. Выдай оригинальную догадку. Кто и за что убил мужика? Пока мы не знаем его имени, дадим покойнику кличку. Пусть будет Иностранец. Так за что задушили Иностранца по твоей версии? Светлана задумалась на несколько секунд. Она крутила между пальцами ручку, сощурив глаза. убил тот, кто не хотел, чтобы иностранец встретился с Марией Пивоваровой. Я так думаю. Логично, но не оригинально. Я предполагаю тот же вариант, кивнул Трещёткин. Теперь давай определим направление, по которому двинемся на поиски. По камерам видеонаблюдения мы определили, что иностранец вышел из автобуса номер 127. Уже темно. но на освещенной остановке его можно хорошо рассмотреть. Потом мужчина затерялся в толпе. Мы знаем, что он направился в сторону парка. Время как раз совпадает. Через несколько минут он уже был мертв. Определить того, кто его преследовал, нам не удалось. Эта сторона парка не освещена и не оборудована камерами наблюдения. Убийца был в курсе этого факта? «Может быть». «Или, зная, куда направится иностранец, преследователь уже ждал у входа в парк?» «Ты посмотрела 127-й маршрут?» «Автобусы катаются по кольцу. Не на всех остановках есть видеокамеры, поэтому определить, где именно пассажир зашел в салон, я не смогла. Время час пик. На остановках народ кучкуется густо, поэтому... Шофёр, который был в рейсе в тот день, отмахнулся от вопросов. Мужика такого не помнит и не в состоянии уследить за всеми. Прошло более 10 дней, а иностранца никто не ищет. Даже странно. Покойник словно с луны свалился. Три щотки на Антипенко сидели в кабинете как большие рыбы внутри квадратного аквариума. За стеклом сновали сотрудники районного следственного отдела. Звонили по телефону, общались между собой, работали за компьютером. Благодаря толстым прозрачным перегородкам в кабинет не доносилось ни звука. Однако беготня раздражала следователя, потому что он всё время отвлекался на движение по ту сторону стекла. Может, кто-нибудь и ищет, только мы не знаем об этом. Что ты говоришь? Александра заинтересовала компания коллег, которые, похоже, разговаривали друг с другом на повышенных тонах и активно жестикулировали. До него не сразу дошли слова Светланы. Он оторвал взгляд от интересной сцены и посмотрел на стажёрку. Что ты имеешь в виду? Ничего, только хочу уточнить тот факт, что не зря вы дали покойнику псевдоним и на странице Ой, не накручивай. Только иноземных товарищей нам не хватало. А вдруг есть такие организации, как Министерство иностранных дел, Интерпол и всякие частные агентства. Если кто-то займёт поисками данного гражданина, то рано или поздно мы узнаем об этом. А сейчас оставь свои фантазии и давай ближе к делу. Все дороги ведут к пивоварной. Вот от неё и надо плясать. Ты собери всю возможную информацию: где родилась, кто родители, с кем дружила, какую имеет машину, сколько зарабатывает и как попала в банк Привольный. Она замужем, значит, фамилию носила другую. Узнай про мужа и его семью. Ещё с кем близко общается сейчас? старайся не упустить ни одной мелочи а я поеду к ней домой она хоть и говорит что не знает покойника однако покойник знал её может заочно не лично но ехал-то он к пивоваровой а значит и настранец попадал в её поле зрения мария андреевна проходила мимо не акцентировала внимание на то что происходило в непосредственной близости от неё Трещоткин поднялся и мотнул головой. Ну, были же раньше нормальные кабинеты. Нет, надо, как в американских фильмах, понастроить стеклянных городушек. Это же полиция, а не магазин с витриной и с товаром наружу. Они направились к выходу. Следователь неожиданно остановился, вспомнив, о чем забыл спросить Антипенко. Слушай, а это дама из Вайнстайл. Дала информацию? Ещё нет, мотнула головой Светлана. А я тебе говорил. Александр Алексеевич поднял указательный палец и покачал перед носом девушки. Всё надо делать самой и не ждать, когда кто-то принесёт тебе бумажки с записями на блюдечке с голубой каёмочкой, скривившись, продолжила мысль Антипенко. Что говоришь? Не расслышал, старший коллега? Ничего, виновата, исправлюсь. Сначала сделаю работу по Беваваровой, потом займусь магазинами Wine Style. Хотя управляющая наболтушку, не похоже, вроде дама серьёзная. В магазинах сотрудники работают по сменам, может ещё собирает сведения. Ничего не знаю, стажёран Типенко, давай мне результат. С этими словами Александр Алексеевич покинул следственный отдел. А Светлана вернулась на своё рабочее место, в ячейку, перегороженную стеклянными панелями. Прежде она решила просмотреть соцсети и найти, в каких именно пивоваровла вела свою виртуальную жизнь. Светлана считала этот путь наиболее оптимальным для первичного ознакомления с человеком. Иногда, открыв страничку в Инстаграме или в Одноклассниках, можно было выяснить о персоне гораздо больше, чем приличной встречи. Антипинка делила пользователей соцсетей на несколько категорий. Хвостуны вываливают на страницах всё своё благосостояние и благополучие: шикарные машины, дорогие вещи, огромные букеты, роскошные интерьеры, пейзажи заморских курортов и все признаки респектабельной жизни. Страницы семейников Встряд фотографиями милых детей, упитанных внуков, общих посиделок за столей и картинками собранных урожаев, то клубники, то грибов, то яблок. Тихушники публикуют факты своей жизни искупо, зато живо интересуются тем, что происходит у знакомых и друзей, ставят классы и оставляют различные комментарии, иногда даже не понимая, о чём идёт речь. Ностальгирующие живут историей. Они муссируют тему прошлого со школьными фотографиями, снимками давних свадеб и воспоминаниями ушедшей жизни. Для них всё самое прекрасное было до. Они питаются пережитым, наслаждаются им и мы уютно чувствуют себя в том времени, когда, по их мнению, было беззаботно и светло. Рекламщики активничают всегда. Им важно продать то, чем они занимаются или то, что имеют. Кто-то торгует на полях интернета ночными рубашками и трусами, кто-то, схватив пару уроков у такой же самоделки, пытается продвинуть своё мастерство увеличения губ, татуажа бровей или наращивания ногтей. Люди, как правило, числавны. Все хотят показать успешность, и у каждого своё понимание этой успешности. Вот с этого света решила начать знакомство с Марией Пивоваровой, а уже дальше действовать, пользуясь добытой информацией. А тем временем Трещёткин не особенно торопился. Он прикинул, сколько времени необходимо для того, чтобы добраться от работы до дома гражданки Пивоваровой. Он глянул на часы и направился к автомобилю, припаркованному на стоянке возле здания следственного отдела. У него в запасе имелось около 30 минут. Если не застрянет в пробках, то может встретить Марию Андреевну во дворе дома. Если вдруг у начальника кредитного отдела банка не поменяются планы, и она не направится в сторону какого-нибудь торгового центра. Через 40 минут следователь стоял Возле знаком двери и нажимал кнопку звонка. Долго никто не открывал. Наконец заскрежетали замки, и в проёме нарисовалась дама в роскошном бордовом китайском халате до пола, с высокой причёской и ярким макияжем, словно она только что покинула салон красоты. И это была не Мария Пиваварова. Дама недовольно чиркнула взглядом по гостю и строго произнесла: В нашем доме спят все, и охранник возле шлагбаума и консьержка, день открытых дверей пропускают всех? Женщина подперла кулаками круглые бока и недовольно уставилась на Трещёткина. Следователь достал из кармана удостоверение и помахал перед носом строгой дамы. Вот эти документы открывают все двери. Из-за высокого роста Александр часто склонял голову, чтобы донести свои мысли до собеседницы. Извините, что без предупреждения, следователь Трещёткин. Неожиданно дама побледнела и схватилась пальцами за косяк. Вам плохо? Всё в порядке, женщина глубоко вздохнула. Чем могу быть полезна? Я ищу Пивоварову, Марию Андреевну. Яркая дама быстро взяла себя в руки. На лицо вернулся румянец, а в глаза блеск. Почему полиция интересуется Марией? А вы, простите, кто? Я хозяйка этой квартиры, Пивоварова Евгения Сергеевна, свекровь Марии. Документы показать? Нет, не надо. Я войду? а то как-то неудобно разговаривать на лестничной площадке. «Проходите!» Евгения Сергеевна неохотно посторонилась и пропустила визитера в квартиру. «Проходите в гостиную!» Трещотки нагляделся и мысленно усмехнулся. В первый и последний раз, когда он наносил визит хозяевам, в этой квартире наблюдался форменный разгром. Сейчас интерьер сиял безукоризненной чистотой, а на полу лежали роскошные ковры. «Так что вам надо от моей снохи? Она что-то натворила?» «Хотя можно предполагать с такой-то родословной». Последние слова Евгения Сергеевна проговорила совсем тихо, но Александр их услышал. «А что с ее родословной не так?» «Неважно». «Так вы по какому делу?» Женщина легко махнула рукой, указывая на кресло. «Присаживайтесь». «Благодарю», — снова склонил голову следователь, но остался стоять в центре богато обставленной комнаты. Он проигнорировал вопрос хозяйки квартиры. Часто Трещоткин выбирал именно такой стиль общения, то есть именно он навязывал повестку в разговоре. «Когда я был здесь в последний раз, Мария и Петр проживали в квартире одни. Полагаю, вы находились в другом месте?» Да, мы вернулись совсем недавно. Путешествовали? Можно сказать и так, уклончиво ответила Евгения Сергеевна и поджала губы. Весь её вид показывал, что она непременно желает получить ответ на свой вопрос, а без пояснений разговор можно считать законченным. И Трещёткин прочитал немой вызов. Мария Андреевна может быть свидетелем преступления, и мне очень важно с ней поговорить. Как это может быть свидетелем? Она что, что-то видела и забыла? Именно видела и не обратила внимания на небольшую, но очень важную мелочь. Ну так, когда она придёт, я могу её подождать. Нет, уважаемый, Маша здесь больше не живёт. Она сняла квартиру и съехала отсюда. С ваших слов вы были здесь и встречались со снохой, а значит, имеете ее телефон. Я, конечно, звонил, но безуспешно. Вы можете дать адрес. Новый адрес Маша не оставила. Просто собрала вещи и уехала. Она развелась с вашим сыном? Послушайте, зачем вы лезете в семейные проблемы? Ищите сноху и задавайте вопросы, связанные с преступлением. Надеюсь, её личная жизнь не имеет отношения к расследованию. Евгения Сергеевна поджала накрашенные губы. Ну, как вам сказать? Следователь не хотел посвящать дам в нюансы, поэтому решил, что лучше завтра поймать Марину на рабочем месте в банке Привольные. Извините за беспокойство. Трещёткиn откланялся и вышел на площадку. Лифт издавал звуки где-то на верхних этажах. Следователь решил не терять время и спускаясь по лестнице, думал, куда направиться, чтобы с пользой провести время до встречи с женой, которую он обещал забрать с работы, оставалось 2 1/2 часа. Александр даже остановился на мгновение от идеи, которая его осенила. Точно. Он поедет к Оленичеву. Давно обещал жене Марине выяснить, куда они подевались, да всё время не находил. Александр сел в машину, достал телефон и нашёл фото с адресом. Так, первый Кажевнический переулок, дом 5, дробь 1. Езды минут 20. Саша мысленно выстроил маршрут и выехал со стоянки. Когда он нажал на кнопку звонка и услышал звуки за дверями, кто расплылся в улыбке, тем самым показывая, что в гости напрашивается свой. Он представил, как одна из оленичевых рассматривает его довольную физиономию в экранчик домофона. Замки заскрежетали, дверь распахнулась, и два человека, увидев друг друга, замерли в недоумении. «Как вы меня нашли?» «Я вас не искал, то есть искал, но не вас». И вас искал только пришёл сюда к дамам, которые здесь прописаны. Трещёткин тряхнул головой, он совсем запутался. А вы как здесь оказались? Жильё снимаю, Мария открыла дверь шире. Проходите, так вы не знали, что я квартируюсь именно здесь. Не Я искал вас по месту прописки, однако ваша свекровь не выдала явки и пароли. настоящий партизан. Никакой не партизан, просто свекровь не знает, куда я переехала. Следователь скинул куртку и уже хотел шагнуть за пределы прихожей, как пивоварова остановила гостя. Снимите обувь, пожалуйста, квартира чужая, паркет дорогой. Не хочется потом краснеть перед хозяевами. Пойдёмте на кухню, выпьем кофе, и вы мне расскажете, каким ветром вас сюда занесло и что снова надо от меня. Вы верите в случайности? Проходя на кухню, терещотки наглядывал жилище. Неособенно Мария расставляла чашки на столе. Я думаю, что всё в этом мире предорешено и закономерно, а вот и нет. Пришёл я в эту квартиру не по вашу душу, а встретил именно вас. Александр разместился на удобном диванчике. А где ваш муж? Его он беззавали. Коротко ответила пивовара. Без него вы не захотели жить со свёкром и свекровью? Не совсем простые отношения. Ну, примерно так, уклончиво ответила женщина, разлила из турки кофе, передвинула сахарницу и села напротив следователя. Если вы снова по поводу убитого дядьки, так ничего нового я не добавлю. Востановите в памяти тот день, когда потерялся телефон. Важна каждая мелочь. Кстати, после вашего визита я пыталась вспомнить, где могла оставить трубку или в каком месте удобнее меня обокрасть. Постойте, я даже записала места и время. Маша легко подскочила, вышла из кухни и вернулась через минуту. кое-как нашла. Когда уезжала от родственников, скидывала вещи как попало. Пропажу телефона я обнаружила только вечером дома. А в течение дня мы с подругой обедали в кафе Белая сирень неподалеку от банка. За столом оставляли сумки, когда выходили в туалет. После работы с ней же были в тренажёрном зале. Обычно я беру телефон с собой, слушаю музыку на беговой дорожке. В тот раз мы с Ириной много болтали, и где лежал мой аппарат, совсем не помню. Ира это ваша подруга? Да, Ирина Перныкова. Мы коллеги, вместе работаем в банке. Запишите, пожалуйста, день, когда произошла потеря названия тренажёрного зала и кафе. Пивоварова быстро забегала пальцами по дисплею телефона. Дайте свой электронный адрес, я сброшу сообщение. Когда они закончили с одним делом, Трещёткин перешёл к другой теме. Теперь поясните, как вы оказались в этой квартире. Всё очень просто. Моя начальница, управляющая банком Привольный, проживает здесь. Когда я сказала, что ищу квартиру, она подсказала этот вариант. А куда девались женщины, которые владеют квартирой? Я их не застала. Условия аренды я обговаривала с соседкой, которая живёт на площадке, дверь напротив. Её зовут Анна Иосифовна Верещагина. Она мне показала нотариальную доверенность от хозяйки, кажется, Оленичевой её фамилия, на ведение всех дел. Я отдала копию паспорта, заплатила за 2 месяца вперёд и взамен получила ключи. На какой срок вы заключили договор аренды? Никаких официальных бумаг мы не подписывали. Я живу, оплачиваю коммунальные услуги и аренду, кстати, сказать, по деньгам весьма приемлемо. Да и долго жить здесь я не собираюсь. Как только Пётр вернётся, будем думать о собственном жилье. Мария выпила остывший кофе и обратилась к следователю: "Теперь ваша очередь пояснять, как вы оказались здесь. Тоже всё просто. У нас с женой дом в коттеджном посёлке. По соседству проживали две дамы, мать с дочерью, Юаленьичевы. Как-то жена заметила, что соседки давно не появляются в поселке. Вот попросила меня навестить их здесь, в Москве, узнать, все ли в порядке. Вам лучше пообщаться с Верещагиной. Уж коли она получила от хозяев доверенность, значит, у них достаточно близкие отношения. А я стараюсь сохранить порядок, который завели хозяева. То есть свои фотографии по стенам не вешают. С посудой обращаюсь аккуратно, чтобы не разбить. Пивоварова улыбнулась, вспомнив, что следователь появился на пороге в тот вечер, когда тарелки летели на пол и неслись клочки по закоулочкам. Как давно это было! Кажется, в прошлой жизни. А в вашей семье все нормально? Кажется, и вас не миновали потрясения. Знаете, что я имею вам сказать? Трещоткин изобразил из себя старого еврея. «Все вот эти взрывы, скандалы, ругань не имеют никакого значения и не играют никакой роли, когда понимаешь, что в мире в полном горе и страдании семья – это единственный обитель, где тебя ждут. Вы вон били кухонные принадлежности, обзывали, наверное, друг друга разными плохими словами, а сейчас в разлуке... Осознавая, в какой опасности находится ваш муж, понимаете, что это всё мелочи, пыль, ерунда. А я ребёночка жду, а Пётр ещё не знает, неожиданно для себя произнесла Мария. Она даже представить не могла, что первый, кому она расскажет о своём интересном положении, будет вот этот долговязый рыжий сотрудник правоохранительных органов со смешной фамилией Трещёткин. Вот видите, всё не зря. Если появится возможность, обязательно сообщите эту важную новость мужу. У него обострится чувство самосохранения. Следователь поднялся. Кстати, я звонил вам несколько раз, чтобы предупредить о встрече. Опять потеряли средства связи? Нет. С телефоном всё в порядке. Просто на работе блокирую звук, чтобы не отвлекаться, а потом забываю включать. возле порога трещотки на бусах и уже взялся за ручку двери, но снова повернулся к Марии. Нам придётся встретиться ещё раз, а может, и не один. У вас есть какая-то информация или вещь, за которой покойный к вам хотел прийти? Пожалуйста, подумайте хорошенько, что это может быть. До свидания. И берегите себя. Следователь вышел на площадку. Дождался, когда замки за ним защёлкнутся, немного потоптался на коврике у порога и нажал кнопку звонка. Дверь напротив распахнулась немедленно, словно кто-то ждал его прихода. Увидев незнакомого человека, полная низкорослая женщина лет 55 хотела уже закрыться перед незнакомцем и запереться на все замки. Однако следователь успел сунуть носок ботинка в щель. Извините, пожалуйста, не хотел вас пугать. Я из следственного комитета. Трещёткин моя фамилия. Он торопливо вынул из кармана удостоверение и просунул в зазор между дверью и косяком. Следователь Трещёткин Александр Алексеевич. Женщина, продолжая стоять в настороженной позе, подозрительно спросила: "Что вам надо?" "Вы не волнуйтесь, я по поводу ваших соседей Оленичевых. Вы Анна Иосифовна Верещагина? Это я. Глаза женщины продолжали лихорадочно бегать, но она ослабила хватку, и зазор стал шире. Вы из налоговой инспекции по поводу квартирантов? Так я я вам всё объясню. Верещагина уже полностью справилась с волнением и широким жестом пригласила следователя внутрь квартиры со словами: "Я не хозяйка, я ответственности ни за что не несу. Вы не волнуйтесь. Александр переступил порог. «Я не из фискальных органов. Вообще я здесь как частное лицо. Мы с женой хорошо знакомы, с оленичевыми, но они куда-то пропали. Просто хотел узнать, все ли с ними в порядке». «А вы друзья?» – протянула Анна Иосифовна. Испуг полностью испарился. Она расслабилась, пригладила волосы и даже отставила в сторону ножку в тапочке. «А они уехали». сначала женя отправила мать в краснодарский край а потом и сама вместе с мужем отчалила куда-то вместе с мужем переспросил трещётки евгения вышла замуж да буквально за несколько дней до отъезда ему уж такой красивый статный чернявый правда я его видела мельком только один раз и то из окна когда он выносил к машине багаж куда они поехали А куда сейчас все едут? Я вам отвечу за границу. Странно задумался следователь. Вы говорите, что Полина Игоревна отправилась куда-то на поезде. Она в Глинчик поехала к сестре. Полина сама мне это сказала, когда ключи заносила и просила приглядеть за квартиры. И как долго оленичевы намерены отсутствовать? Разговор был о том, чтобы я поселила жильцов на полгода. А что они сами квартирантов не нашли? Вот этого не знаю, торопились, наверное. Вы высылаете деньги с аренды на карту? Да, перевожу им на Сбербанковскую карточку, а за коммунальные услуги платит жиличка. Они вам оставили номера телефонов. Женя ничего не оставляла, а Полина Игоревна записала на листке, сейчас принесу. Анна Иосифовна шмыгнула в комнату вглубь квартиры. Александр осмотрелся. Прихожая выглядела очень скромно: старый обшарпанный комод, облезлая полка для обуви и затрётый коврик возле порога. Он поднялся на цыпочках и заглянул в гостиную. Чистота кругом, на мебели ни пылинки, мысленно констатировал про себя следователь. Но такой же старый сервант мать выбросила из квартиры, когда мне исполнилось 35 лет. И шторы давно выгорели. Странно, подумал Трещёткин. Сам дом мало же этого серванта лет на 5. Значит, заезжали в новую квартиру со старой мебелью. Мысли пролетели в голове за несколько секунд, автоматически по привычке отмечая мелочи. Прихожая вернулась к Верещагиной и протянула ей списанный листок. Следователь кивнул в знак благодарности и продолжил засыпать соседку вопросами. Скажите, каким образом нашлась квартирантка? Вы объявление в газету давали? Нет, я этим вообще не занималась. Наверное, Полина Игоревна развесила объявление о сдаче сама ещё до отъезда. В газету я, думаю, не обращалась, потому что звонков было немного. А точнее, только одна, той, которая сейчас проживает. Я и рада, что так быстро нашлась жиличка. Она спокойная, гостей не водит, употребление алкоголя не замечено. Вы созванивались с Аленичевой после её отъезда? Нет. После того, как жиличка рассчиталась, я деньги ей перевела, вот и всё. Да и не подруги мы. Полина Игоревна интеллигентка. Куда мне до дам из высшего общества? растодушно отвечала Верищагина. Я так по-соседски помогаю, и мне копеечка за труды перепадает. Жизнь в Москве дорожает, приходится экономить на всём. Ещё раз спасибо за телефон, Трещёткин прервал словесный поток Анны Осиповны и взялся за ручку двери, но неожиданно повернулся. Скажите, а кого вы так боитесь? Почему так испугались, когда открыли дверь? Ждали кого-то другого? Ой, да простите вы свои подозрения, как-то неловко зажиманилась Верещагина. Думала, сын вернулся, а тут чужой мужик. Любой испугается. Вы с сыном проживаете? С ним? Муж умер 12 лет назад. Так мы вдвоём. Неожиданно Анна Иосифовна вскинула на гостя глаза и всплеснула руками. Заболтали вы меня совсем. Мужик приходил, тоже искала леничевых. Ага, насторожился следователь. И что хотел? Что хотел, не знаю. Я как раз выходила в магазин, а он три звонил в соседскую дверь. Он спросил, не знаю ли я, где соседи. Я, конечно, ничего не сказала, мало ли кто ошивается, может, воры. А он протянул визитную карточку и попросил позвонить, когда появится Оленничева. Можно взглянуть сейчас. Верищагина выдвинула верхний ящик комода, порылась и протянула картонный квадрат. Когда это было? Точно не помню, пару дней тому назад, кажется. Трещётки настроил камеру на телефоне, чтобы сделать снимок, но женщина махнула рукой: "Забирайте. Я всё равно никуда звонить не собиралась". Сидя в автомобиле, Александр внимательно рассмотрел визитку и удивился. Оленичевых разыскивал следователь районной прокуратуры Левченко Андрей Константинович. Трещёткин глянул на часы, по времени он успевал до конца рабочего дня застать следователя на рабочем месте, тогда не заберёт вовремя Марину. Поболтать с Левченко любопытно, а вот не забрать жену вовремя опасно, можно нарваться на скандал. Так что сотрудник прокуратуры подождёт до завтра. Интересно, по каким таким делам прокурорские сотрудники разыскивают двух законопослушных дам. И стоит ли звонить по линии Игоряни? Номер телефона мадам сменила, а вот предупредить соседей, то есть нас Трещёткиных, не смогла и в жизни захотела. Значит, и тревожит звонками её. Не стоит. Жизнь пивоваровой оказалась ничем особенно не примечательная. Светлана вытащила на свет Божий все нюансы, которые сама Мария, наверное, предпочла бы скрыть, но эти мелочи особенно ничего не значили. Таких жизненных историй миллионы. Антипенко оттолкнулась руками от стола и откатилась на кресле в сторону, давая ногам вытянуться. Она закинула голову, сопила руки в замок, поднесла к подбородку и смачно зевнула. Желудок жалобно заурчал, требуя подкрепления, и девушка подумала про блины. Света отключила компьютер, сбросила в сумку документы и уже взялась за телефон, как он зазвонил. Светлана, добрый день. Это Климович Александра из WineStyle. Здравствуйте, Антипенко улыбнулась. Она в первую встречу с Климович заметила, что та произносит название торговой марки на английский манер: "Wine Style". "Вот и хорошо", мелькнуло в голове девушки. Если объявилась управляющая, значит, будет информация, и не придётся бить ноги самой рыскать по торговым точкам. "Я ждала вашего звонка". Мне к вам в контору ехать не с руки, много времени потеряю. Но мы могли бы встретиться в городе. Вы обедали сегодня? Я скину вам адрес ресторана, подъезжайте примерно через час. Может вышлите информацию на электронный адрес? Света Вялова сопротивлялась не потому, что не хотела ехать на встречу, у неё просто не было денег на ресторан, а она не могла позволить кому-то платить за себя. три щоткин супом не в счёт. Хотя ладно, я буду. Она отключилась, подумала секунду и снова прижала трубку к уху. Пап, привет. Ты не мог бы мне перевести немного денег на карту? Она кивала головой, слушая отца. Спасибо. А когда ты наконец вернёшься? Ещё долго будешь в Калининграде? Девушка часто закивала. Да-да. Хорошо, я кушаю, со мной всё в порядке. Спасибо за деньги. Ровно через час антипинка стояла возле ресторана Фиолетто, который располагался на первом этаже многоэтажного гостиничного комплекса. Никаких препятствий в виде швейцара на пути не встретилось. Посетителей в зале оказалось немного, и тишину нарушала только тихая музыка из колонок, расположенных где-то под потолком. Климович увидел стажёрку, помахала рукой. Как только Светлана приблизилась к столу, тут же возник официант с меню. Он мило улыбнулся, положил папку на стол и неслышно удалился. Вы уж меня простите, что заставила ехать почти на другой конец города. Когда появляюсь в Москве с проверкой, то всегда обедаю в этом ресторане. Здесь прекрасно готовят и с этого места рукой подать до наших основных торговых точек. А время приходится экономить. — Все в порядке, — улыбнулась Светлана. — Даже полезно для расширения кругозора. Мне приходится добывать пропитание ногами и ем, где придется, и на ходу. Я еще студентка, мне можно. А вы уже сделали заказ? — Да, — кивнула Климович. — Всегда заказываю одни и те же блюда. Закуска карпаччо из говядины. Тайский суп том-яма на десерт панакотта с кубничным соусом. Светлана приподнялась над столом, привлекая внимание официанта, который образовался возле стола в долю секунды. «Мне, пожалуйста, то же, что заказала дама». На слове «дама» Климович улыбнулась одними губами, а Света с уверенным видом, словно посещение таких заведений для нее дело обычное, села напротив управляющей в Айнстайл и огляделась. Странно. Ресторан называется Фиолетта, а и фиолетового здесь ничего нет. Даже шторы, скатерти и салфетки белые. Помните песню Цвет настроения синий? Главное насыщенное фиолетовым настроение. Не обязательно то, что лежит на поверхности, является истиной. Вы хотите сказать, что увидев название, Человек воспринимает интерьер в заявленном цвете? Именно на этом построены средства массовой информации любой страны. Эти глашатые формируют мнение по тому или иному вопросу. Если скажут, что черное – это белое, то народ, прилипший к телевизору, согласится со сказанным. А как же критическое мышление? Или вы считаете, что люди в массе своей тупые? Приведу в пример себя. Я делаю всё, чтобы продать как можно больше алкогольной продукции. И меня не беспокоит, что какая-то часть людей сопьётся. Это выбор каждого человека. Я трачу огромные средства на рекламу, не поясняя, что от излишнего увлечения алкоголем могут возникнуть проблемы со здоровьем. Моя задача получить прибыль, на которую лично я смогу выучить сына в престижном университете. купить дорогой авто и лофт в тихом районе. И когда Винной империи неожиданно пошатнулось от того, что я как управляющий не в состоянии обеспечить наполняемый ассортимента, в голову приходят мысли, а почему так происходит. На сегодняшний день доходы от продаж упали настолько, что придётся закрывать с десяток точек в столице и по области. И несмотря на рекламу покупательная способность падает, Люди заботятся о вопросах пропитания, а не выпечки. Я уже думаю, что лучше не мечтать о просторной квартире, а остаться в старом жилье. Для простого обывателя существует две равнозначные вещи: холодильник и телевизор. Когда упустит холодильник, то к куклам и телевизору уже никто не поверит. Официант неслышно приблизился к столу. Светлана смотрела, как молодой парень расставляет на белой скатерти белые блюда и на белые льняные салфетки выкладывает искрящиеся серебром столовые приборы. А вы знаете, Светлана, что на флагах ни одной страны в мире нет фиолетового цвета. Климович сменил тему разговора, как только официант удалился на кухню за основным заказом. Этот цвет ассоциировался с властью и богатством. До 1800 года красители стоили дороже золота. Королева Англии и Ирландии Елизавета из дома Тюдоров, не путаем с Елизаветой II, которая недавно почила в бозе, разрешала носить одежду амарантового цвета только членам королевской семьи. и определённому классу, а именно тем представителям, кто имел богатство, власть и титулы. А причина в том, что краситель отличался невероятной дороговизной. Специфический товар с финикийской эры поступал из города Тир, который по сей день находится в южном Ливане. Краситель получали из мелких улиток, которых больше нигде в мире нет. Процесс добычи требовало огромных затрат и усилий. Чтобы получить один грамм краски, требовалось переработать более 10 тысяч раковин. Естественно, цвет ассоциировался только с верховными правителями Рима, Египта и Персии. И даже не все из них могли позволить себе такую роскошь. Например, римский император Аврелиан запрещал жене покупать одежду пурпурного цвета. потому что 1 г краски стоил в 3 раза дороже грамма золота. Конечно, ни одна страна не была в состоянии использовать фиолетовый цвет на своём флаге. Уже позже молодой химик Уильям Генри Перкин, работая в лаборатории, случайно получил фиалковое соединение. Он заметил, что этим составом можно красить ткани в фиолетовый цвет. Парень быстро получил на изобретение патент и впоследствии стал неприлично богатым. От доступности значение цвета померкло, однако не одна страна уже не стала менять цвета на своём флаге. Вероятно, для учредителей этого ресторана использование фиолетового цвета недоступно до сих пор, засмеялась Светлана. Рассказ ей показался забавным. И ещё раз подтвердил её мнение о Климович как о женщине очень эрудированной. Так что по поводу допо театра. Наслаждайтесь, дорогая трапезы. Климович убрала руки со стола, давая возможность официанту расставить приборы. Все разговоры после еды. В процессе поглощения пищи Светлана поняла, почему управляющая выбрала именно этот ресторан. Еда оказалась фантастической, хотя девушке не с чем было особенно сравнивать. Антипенко поглядывала на Климовича и не представляла эту даму в Макдональдсе, а уж во вкусной точке тем более. Когда ждали десерт, управляющая вынула из сумочки и положила на стол пластиковую папку. «Обнаружились следы вашего покойника». В следственный отдел Светлана решила не возвращаться. Она ехала на метро в сторону дома и думала о том, почему Климович назначила встречу именно в дорогом ресторане. Хотела посмотреть, как стажерка поведет себя в щекотливой ситуации. Управляющая в курсе, что пропитание дороже, чем в уличной забегаловке, девушка по сути своей позволить себе не может. но намеренно ставит неискушённую под ковёрными играми студентку в сложную ситуацию и наблюдает, как она себя поведёт. Значит, Климович хотел составить обо мне определённое мнение, ухмылялась про себя Света. Я могла бы просто заказать стакан воды, сесть с прямой спиной и гордым видом, мол, мы бедные, но гордые. и наблюдать, как дама со вкусом уминает панакотус с клубничным соусом. Хотя в таких заведениях воду стаканами не приносят, а только бутылками и открывают только возле стола. Или я, чтобы не ударить в грязь лицом, должна была собрать все шишки или в кармане и находиться за столом с дамой на равных, вроде того был лани была. была. Гулять-то гулять. Или нежели богатые не хер начинать, а скорее всего форс дороже денег. И ведь управляющий предполагает, что после одного обеда, который облегчит мой карман почти на 5.000, я буду экономить каждую копейку, чтобы дотянуть до стипендии. Управляющий не знает моего реального финансового положения. Хорошо, отец пополнил карточку, иначе картина получилась бы совсем другая. Вообще не очень порядочно с её стороны проверять девчонку, ещё студентку, на прочность таким способом. Филипп Антипенко дочь свою деньгами не баловал. Светлана получала всё необходимое: зачастую самое лучшее, образование в престижном вузе, возможность путешествовать по всему миру, компьютеры и телефоны последних моделей. А вот тратиться на ерунду Филипп дочери не позволял. В запрещенку входили дорогие шмотки, ювелирные украшения, автомобили и прочие предметы роскоши. На театры, кино, музеи, выставки и на прочие возможности для развития Антипенко лимит не устанавливал. Что касаемо учебы, тут предела не имелось вообще. Мало того, благодаря хлопотам отца Светлана попала в районный следственный отдел, то есть почти на передовую. Филипп не контролировал каждый шаг дочери, доверял. Она перестала быть легкомысленной, уже не останавливалась с открытым ртом возле витрин с сумочками от Prada и курточками от Louis Vuitton. И всё же в конце месяца он проверял счета, чтобы знать, на какие нужды уходит семейный бюджет. И на это были причины. Однажды Светочка, наивная душа, Одолжила приличную сумму в долларах своему однокурснику. Одолжила без расписок, лишь по устной договорённости. Когда пришёл срок расплаты, Антипенка ждала ещё неделю, потом напомнила товарищу про долг, но тот просто рассмеялся в глаза девушки. Эту некрасивую сцену наблюдала вся группа. Однокурсника кинув взглядом аудиторию, словно приглашая всех присутствующих, засвидетельствовать ситуацию, ухмыльнулся в глаза Светлане и громко произнёс то, что повергло девушку в шок. "Какие деньги, Антипенко? Ты с ума сошла? Посмотри на себя. А будто в кеды за 5 долларов и джинсы китайские с рынка. У тебя отродясь 100 долларов в кармане не лежало, а ты спрашиваешь с меня 3.000?" В этот же вечер Света со слезами на глазах рассказала всё отцу и ещё заявила: "Ты обещал мне автомобиль и не купил. Я просила у тебя браслетик с мелкими рубинами. Ты сказал, что в университете могут неправильно понять. Я хотела сумочку от Качинелли, но взамен получила ширпотреб, похожий на холщовый мешок. Я согласна, что не стоит тратиться на брендовые вещи". «Ну и китайские тряпки я больше покупать не стану». С тех пор Светочка стала одеваться более элегантно и дорого. А отец только восклицал. «И эти дырявые джинсы стоят шесть тысяч рублей?» «Ты ничего не понимаешь в моде?» «В этом ты отправишься на стажировку в следственный комитет?» «Разве дырки на коленках как-то могут повлиять на умственные способности?» или в состоянии помешать расследованию. И всё же света прислушивалась к мнению отца, и в особенно размусданных одеждах на работе не мелькала. Возвращение долго она так и не дождалась, а потом и совсем забыла об инциденте. Через какое-то время сокурсника задержали за мошенничество, а потом вовсе отправили по этапу в неизвестном направлении. Светлана прослушала вне очередную лекцию от отца про ответственность за свои поступки. Она ответственность из себя не снимала и выводы делала. Филипп наблюдал за взрослением дочери, старался не мешать, но мягко советом подталкивал к правильным решениям и поступкам. Поэтому, когда дочь просила перевести деньги, отец знал, что в этом есть необходимость. Светочка легкомысленно не тратилась и в долг никому даже мелкие суммы не одалживала. Ещё учась в школе, девочку раздражал навязчивый контроль отца. Сейчас она понимала, что папа просто переживал за неё, тревожился, чтобы не дай Бог дочки не свернули на кривую дорожку. Всё-таки воспитывает один, без женского участия. После ресторана на карте ещё оставалась приличная сумма. И Света вызвали в подругу, отправилась в ночной клуб. Всё равно отец спросит за ресторан, ну тут уж и клуб да куча. Утром и получилось бодрым. Голова тяжестью в затылке с визгом тянула к подушке. Ещё сквозь дрёму, чуть приоткрыв веки, Света поняла, почему Климович устроило странную проверку в ресторане. Когда ей исполнилось 18 лет, отец подарил невероятно красивые серьги. Стоимость он не озвучил, а Светочка и не спрашивала, но однажды в письменном столе она обнаружила бирку с ценой на ювелирное изделие. От количества налей заребило в глазах. Девушке стало понятно, что одежда могла сбить с толку своей демократичностью. А вот драгоценности в ушах студентки Климович приметила в самый первый визит. Да, управляющая из Вайнстайл та ещё штучка.